154. Не будем считать подобно невеждам, что если мы не видим и не знаем, то ничего и не происходит. Внешнее затишье ещё не признак того, что гроза не собирается грянуть, а часто как раз наоборот. Поэтому в суждении о событиях надо полагаться на нас. И видим, и знаем, и место ваше определяем в суждённом вам будущем. Надеяться надо, но гадать о том, что и как будет, не стоит, ибо гадание ваше будет ошибочным. Воображение работает по трафарету вчерашнего дня, в то время как путь вам предначертанный складывается рукой у учителя. Явите терпение, ибо доля ваша чудесна. Им нечего ждать, но вас ожидает многое, о чем даже трудно вам составить какое-либо представление. «Жизнь вашу не облегчаю, а наполняю трудностями, чтобы подготовить скорее. И кто же может огорчаться путем скорейшим?» «Все, все, все обращаю на пользу и использую для быстрейшего восхождения. Можно явно заметить, что каждое препятствие, затруднение, неприятность и огорчение приносят тут же благие плоды и умножают знания и опыт». Огорчают эти гощают люди, но каждое соприкосновение с ними всё глубже и всесторонне раскрывает природу человека. Людей надо знать. Горек путь познания человека, и Длиннин не годится учитель, довольствующийся и умиляющийся масками, а вам придётся учить. Многие намерения человеческие рассыпаются прахом, но то, что предначертано для вас учителем, там он лежит быть. Потому явити терпение и доверие к руке вводящей. Надо крепко держаться вместе. И так же как я с вами всегда, так и вы всегда будете со мною. Сердцем будьте. Ваша сила во мне. Потому гоните всё, что ослабляет силу вашу и мешает осознать вам силу мою. Малая мысль сомнения может вас силы лишить. Твердо и непоколебимо, верьте в мощь вашего владыки и знайте, ничто не может отделить вас от меня, кроме вас самих. Девятый вал, последний, самый большой, и особенно темно перед рассветом. После кульма идет спад, так явления идут своей чередой. Мы, видимо, предупреждаем, что не настоящего сегодняшнего дня, но будущее иное будет вашему делу. Вы мои, вас мало, вас охраняю и берегу для будущего. И если не вам, то кому же поручу, то чему надлежит быть исполненным? Буду творить через вас к тому готовлю. Готовный с даром не даётся по плати знаний и опыт, потому и тяжело. И тягость эта усугубляется ещё пространственными условиями. Но ведь со мною ручательство победы дал Кели всё пройдём, всё преодолеем, всё победим и положенного достигнем, ибо идёте со мною. Не смущайтесь периодами борьбы, мрака, трудностей и испытаний, за ними победа. Кто со мною, победитель всегда. И чудища мрака, и тяжкие токи, и призраки майи, всё, всё победим. Но духом склониться в часы испытаний перед сумраком жизни не может герой, герою нельзя. Уверенно, свёрдана встричью всем страхам идёт он бесстрашно чертою луча, с поднятым забралом, сомнений не зная, придёт победитель суждённый ко мне.